— Не меняли ты ждешь, добрый молодец? — спрашивает из-за спины, оборачиваясь. Из густых кустов выходит огромный по грудь мне ростом волк. — Может, и тебя, — говорю я, — любуюсь волком. — Черт возьми, великолепен! Он действительно серый, и не просто серый, именно чернистого с проседью волчьего цвета. Кое-где шерсть свалялась, к передней правой лапе пристал репейник. — Анись, съесть ли мне тебя, добрый молодец? — спрашивает волк и скалится. Клыки желтые, как зубы курильщика, один обломлен под корень, матерый, опытный волчище Что ты попусту похваляешься, на богатырский меч нороваешься? — импровизирую я. — Лучше службу сослужи. Волк улыбается, садится. — А чем расплатишься, богатырь? — «По три тысячи зелёных», — сообщаю я. Волк удовлетворённо кивает, трёт лапой морду. Спрашивает. «Алькабар?» Угадал. «Миссия?» «Кража». «А кто заказчик?» Я пожимаю плечами. Ответ столь же риторический, как и вопрос. «Заказчики огласки не любят». «Попробуем», — решает волк. «Ты готов?» «Вполне. Садись». «Я забираюсь на спину волка, и тот неторопливый рассой бежит по лесу. Я инстинктивно выворачиваюсь от веток, волк тонко хихикает. Ладно, пусть веселится». Через пару минут мы выскакиваем из леса. Под ногами желтый песок. Жарко, очень жарко. Порывы ветра заставляют щуриться. Впереди пропасть метров сто шириной. За ней восточный город» минареты купола, все в оранжево-желто-зеленых тонах. Довольно красиво. Невдалеке через пропасть переброшена, ну, назовем это мостом, тонкая, как страна нить. Один ее конец на стене, опоясывающий город, другой держит в руке безобразная каменная статуя метров десяти и вышиной морда у статуи отвратительная». «Еще то будет работка», — замечает волк. «Ты не продешевил, Иван-царевич?» «А бог его знает!» Изучая статую, говорю я, «а масти меня предупредили». «Что воровать-то?» «Наливные яблочки. а «А-а-а! Вот к чему такой маскарад?» Волк снова хихикает. «А что в яблочках?» «Не знаю». Я спрыгиваю со спины волка, стою, держа руку на шерсть. «Слушай, я на секунду лимонада попью. Валяй!» — озираясь, — говорит волк. Я прикрываю глаза. «Глубина, глубина! Я не твой! Отпусти меня, глубина!» Я дернулся, встал. Перед глазами крошечные кранчики, на них пустыня — Пропасть, статуя, город вдали. Очень неплохо нарисовано. У Альк-Кабара хорошие дизайнеры. Виртуальный шлем, тяжелый. Это самая навороченная модель из серийно выпускаемых Sony. С прекрасными цветными экранами, великолепными динамиками и встроенным микрофоном. С кондиционером, обдувающим лицо воздухом нужной температуры. Сейчас это жар пустыни. Я снял шлем, положил на стол рядом с клавиатурой компьютера. На мониторе появилось знакомое женское лицо, из динамиков донеслось. — Леня, ты прерываешь погружение? — Нет, жди. В реальном мире моя комнатка такая же, как и в виртуальном пространстве. Только за окном не летний вечер диптауна, дождливая питерская осень. Моросит мелкий дождик, сигналит вдали машина. Я открыл холодильник, взял банку спрайта. Попью по-настоящему. Не удержавшись, выглянул с балкона. Пустой банки, которую в виртуальном пространстве я выкинул на улицу, там, конечно же, нет. Что ж, устраним различия. Волосы были потные. Я вытер их валяющейся на стуле рубашкой, сел за компьютер, проверил кабель, идущий от виртуального костюма на диплату компьютера. Костюм работал, слегка притормаживая движения словно я шагал по песку. Левую ногу подволакивала чуть сильнее. Опять сбоит программа. Ладно, потом откалибруем. Надевать шлем все равно, что совать голову в духовку. Вот гаденыши из Алькабара окружили себя максимально неприятными условиями. Я вновь смотрю на виртуальный мир. Но пока он условен, как дешевый мультик. Зернистое изображение, красивый, но грубоватый рисунок. Большего компьютер вытянуть не может. Да и не надо. Что такое глубина без человека? Я моргнул... Расслабился, пытаясь войти в виртуальность самостоятельно. Конечно, ничего не получается. Я не в пустыне. Я дома за клавиатурой. Пришлось протянуть руку и набрать команду «Дип». А теперь «вот». Поверх пустыни вспыхивает многоцветие дип-программы. Секунду я еще вижу экранчики, мягкую подкладку шлема, Потом сознание начинает плыть, мозг пытается сопротивляться, но куда там, дип-программа действует на всех».